в воздушных боях потерял до половины наличной техники. Но основные, самые страшные потери подразделения понесло во время налета противника на запасную площадку, найденную Камеском Захаровым за два дня до войны. Немцы сожгли 16 истребителей, застав их в момент заправки топливом.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 вылетают на задание по личным просьбам чудом дозвонившихся до штабов авиаподразделений командиров сухопутных войск, избиваемых с неба и земли. Или поднимаются в небо, имея приказ атаковать любые подвернувшиеся на пути вражеские части и соединения. А кто-то летел на цель согласно старым довоенным директивам. Первую атаку гитлеровцев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 Сейчас, конечно, снова попрут, но да и нам есть чем дорогих гостей встретить. Оглянувшись на затянутую, поднятые сотнями взрывов, пылью и дымом многочисленных пожарищ территорию крепости, он помрачнел, заиграв желваками. Страшно подумать, что бы случилось, невыведимы войска, и сами не заняв оборону. Сколько б людей полегло!